175 Гуру. Каждый по-своему, каждый по его разумению и пониманию, но все об одном, все о том, как помочь делу владыки, как приуготовить и открыть пути в будущее. Близко оно неотъемлемо. Так далеки ищут люди от понимания космопространственного положения планеты и сужденных и неотвратимых перемен в судьбах народов и того светлого и счастливого будущего, которое можно будет назвать эпохой благоденствия человечества.